Часть шестнадцатая. Хотя ужин и не особенно длился, но Лагорский сидел и считал минуты, когда все кончится. Рецензенты, выпив в компании три бутылки вина, поднимали пустые бутылки и смотрели их на свет. Но Лагорский не обратил внимания на этот фортель. Кустарин стал хвалить шабли и заговорил было на тему, что винные бутылки с каждым годом делаются все меньше и меньше, но Лагорский и этот намек на возобновление бутылки пропустил мимо ушей, потребовал всем по чашке кофе и стал смотреть на часы, как бы давая этим знать, что пир окончен. — Торопитесь домой? — спросил его черный полный рецензент. — Устал, устал нравственно и физически, — отвечал Лагорский, посматривая на стол Малковой, за которым она все еще сидела с утюговым. — С утра на ногах. А уж неприятности-то сколько! Да — Да-да, надо дать бенефицианту покой, — сказала Щуровская. — Он измучился, бедненький. — Счет! — крикнул Лагорский официанту и, чувствуя вожделенный конец, подумал. «Слава Богу, что все обошлось без скандала!» «Тогда я попрошу себе вместо кофе бутылку пива», — заявил актер Рубанов. «Бог с ним, с этим кофеем. Дамский напиток». «Пожалуйста, пожалуйста», — отвечал Лагорский, велел подать бутылку пива и продолжал думать. «И Настенька ведет себя прекрасно, а вот Малкова что-то затаила в себе». Мстит мне, не участвуя в ужине и не подходя к нашему столу, но авось сегодня и не разрешится открытым гневом. Надо ждать что-нибудь завтра. — Велите подать уж коньячку кофе, — проговорил белокурый чудушный рецензент да — Да-да, я велел с коньяком, нам подадут и коньяк, и мы выпьем по рюмочке на загладку, — кивнул ему Логорский, а мысли его в это время перенеслись на жену. «Хорошо еще, что женушка не пожаловала», — мелькало у него в голове. «А приди она уж, наверное, быть бы скандалу. Ведь я уверил ее, что у меня никакого ужина не будет, что мне не до ужина при таком сборе. И вдруг она застала бы всех нас здесь трапезничающих. Уж не утерпела бы. Конечно, главное ей нож Малкова. А Малкова не сидит с нами, но для жены достаточно ищуровской с Настиной, чтобы ее укусила бешеная муха. — А вот я сейчас слышал, что вы покидаете здешнюю трупу, Василий Севастьянович, — спросил Лагорского кустарин, пощипывая бородку. — Да, теперь это не секрет, и я могу сказать почти утвердительно, — отвечал Лагорский. — ведь мы получаем теперь только половину того жалования, на которое приглашены. Новые антрепренеры вошли в сделку с актерами, и актеры почему-то добродушно уступили. Но я не могу служить за половинное жалование, и если завтра мне не согласятся производить его полностью, я уеду на гастроли. У меня уж есть приглашение. — Стало быть, публика здесь больше и не увидит, Лира? — чего же? — Повторят. — — Здесь в труппе есть актер на все руки, и он вызовется заменить меня, — иронически произнес Лагорский. — Он сегодня будет вам качучу с какой-нибудь премированной красотой плясать, а завтра королем лиром выступит. — Я знаю, про кого вы говорите, — подмигнула ему Настина. — А знаете, так и отлично. Вскоре кофе был подан и выпит. Лагорский рассчитался за ужин и поднялся из-за стола ему пришлось заплатить что то около сорока рублей пожалуй треть сбора и пропили думалось ему вот бенефиста хорошо если господа театральные репортеры прочувствуют это угощение и отдадут в рецензиях мне должное а если нет жаль будет брошенных денег рецензенты поблагодарили за угощение и уходили Настина и Щуровская тоже встали из-за стола. Лагорский, смотря на них, сказал. — У Настасьи Ильинишны есть провожатый до дома Рубанов, а ты, Мишка, проводи Клавдию Петровну. Отнесся он к Тальникову и кивнул на Щуровскую. Щуровская переминалась. — Мне, Василий Севастьянович, хотелось бы еще посоветоваться с вами кое о чем, — проговорила она. — Да и мне нужно переговорить с вами, Лагорский. — произнесла настина ну где же теперь то протестовал лагорский я не могу я не в силах я положительно надломлен завтра поговорим хорошо я приду к вам завтра по утру заявила настина с какой же стати милочка поутру поутру я должен быть в кассе и сосчитаться с кассиром по моему бенефису затем отправиться в контору для переговоров с антлинерами «Когда же я могу вас увидеть?» — опять спросила Щуровская. «Мне очень-очень надо посоветоваться с вами насчет себя. Без вас я не могу оставаться здесь, в труппе». Настена вспыхнула и подвинулась к ней. «Что такое? от чего же вы не можете без него оставаться в труппе?» — быстро спросила она Щуровскую. «От того, от того, что он один, у меня защита. А если он уедет...» Лагорский, я не могу. Я должна завтра утром быть у вас. Вы ждите меня, заговорила Настина. И я буду у вас рано, перед вашим уходом в кассу. И вы ждите меня. Лагорский не отвечал. Он наблюдал за Малковой. Малкова все время продолжала пристально смотреть на них, и когда они стали уходить из зала, она также пошла за ними следом в сопровождении утюгова. Лагорский с компанией направился к выходным дверям и обернулся. «Следит за мной», — подумал он. «Ну, да пускай следит. Она думает, что Настина или Щуровская зайдут ко мне на перепутье, а она ворвется ко мне и сделает им скандал. Обманится. Когда они вышли на улицу, Лагорский попрощался с Настиной и Щуровской. Настина в сопровождении актера Рубанова пошла налево, а Щуровская вместе с Стальниковым направо. лагорский остановился, стал скручивать папироску и пропустил мимо себя Малкову с утюговым. Прощайте, Вера Константиновна! — крикнул ей лагорский Прощайте! — отвечала она, не остановившись. Она шла по направлению к своей даче и все оборачивалась, смотря на лагорского Кипят в ней злоба и ревность, — думал он, следя за ней взором. А затевала она кое-что, затевала, но только у нее ничего не вышло. «Скоро, скоро я теперь убегу от всех этих дрязг, сцен ревности, скандалов. Прощай, Вера Константиновна, прощай, женушка милая, мадам Копровская». Уже совсем расцвело. На улице был белый день. Вдыхая в себя свежий утренний воздух, Лагорский медленно, шаг за шагом, подвигался к себе домой и вскоре потерял Малкову из виду. Вдруг он вспомнил, что ключ от входа в их квартиру остался у Тальникова. — Ах ты, черт возьми! — досадливо подумал он про себя. — И здесь-то неудача! — Удивительный сегодня день! Придется ждать, пока Тальников проводит в Щуровскую и вернется. Лагорский еще более замедлил свой ход. У одной из дач он даже присел на скамеечку, поставленную у ворот, чтобы как-нибудь продлить время. Проснулись птицы. В дачных полисадниках чирикали воробьи, прыгая по веткам сирени и акаций. На дорогу вылетели голуби и клевали конский навоз. Какая-то маленькая серенькая птичка с красной грудкой быстро спустилась с дерева на дорогу, как бы упала, схватила соломинку и тотчас же полетела обратно. Когда лагорский подошел к своей даче, Тальников уже стоял у ворот ее и издали показывал ему ключ. лагорский ускорил шаги и вдруг в отдалении увидел Малкову. Она была уже без утюгова, пряталась за столб с вывеской сапожника и смотрела в его сторону. — Несчастная женщина, — подумал он, — это она наблюдает, с кем я пойду к себе домой. О, ревность! Он юркнул вместе с Стальниковым к себе в калитку. Денежный результат бенефиса Лагорского был ничтожный. Когда наутро Лагорский пришел в кассу, кассир предъявил ему такой вечеровый расход, что ему пришлось только руками развести от удивления. Он был буквально в недоумении. — Ну, а чего же у Лезгинцева вечеровой расход был меньше? — спрашивал он про бенефис Чеченцева. — А это уж новые хозяева, — отвечал кассир. Они захотели ему померволить и скинули тридцать рублей. — Месть за неучастие в проклятых обедах с музыкой. Это дело Павлушина, это его дело, — подумал Лагорский. — Сколько филеечек взял контрамарок даровых мест? — спросил он кассира. — Эх, да брал без счета. Еврейства своего всякого он впускал много. Говорят, он по контрамаркам за половинную цену впускают в театр жидов и деньги прячут в свой карман. А это уж его дело, хозяйское, мы не проверяем. Кроме вечерового расхода из волового сбора вычитался довольно почтенный счет режиссера Утюгова. И чего-чего только не было в этом счете. Извозчики в цензуру, в типографию, носильщики, посыльные краски и кисти для подмалевывания декораций, скипидар, мыло и прочее, прочее, прочее. — И этот постарался от души услужить товарищу, — бормотал себе под нос Лагорский, рассматривая счет. — Для чего рассыльные, для чего мыло? — рассуждал он. — Билеты я рассылал на свой счет. — Вы попросите хозяев... — Может быть, они и вам что-нибудь скинут со счета, — советовал кассир. — А я тут ничего не могу. — Нет уж, слуга покорный. Я не чеченцев и кланяться не намерен. Пусть он лижется. Кроме того, Лагорскому предъявили в кассе две ложи и пять кресел, будто бы возвращенных в кассу из числа посланных им почетным лицам. Лагорский в сомнении покачал головой. — Так ли это? Не перепутано ли тут что-нибудь? — спросил он. — Вот эта ложа номер второй положительно была занята. — Да, она была занята, но в ней сидели ваши, — отвечал кассир, — госпожа Настина из Карфагена и два ее кавалера. Выйдя из кассы Логорский был взбешен. Вычитая деньги, уплаченные вчера за ужин, вычитая расход за прокат серебряного венка, ему очистилось едва только пятьдесят с чем-то рублей. Скомкав деньги и засунув их в брючный карман, Лагорский направился в контору заявить, что он больше в труппе служить не желает. Сегодня утром, перед тем, как уходить в кассу, он получил второе приглашение на гастроли уже из другого города, кроме Луцка, и это его несколько утешило. Дабы не встретиться у себя с Настиной, которая обещала прийти к нему утром, он ушел из дома совсем рано, так что и касса не была еще отворена, и ему пришлось ждать кассира. Он рассчитывал, что Настина могла встретиться у него с его женой, которая теперь тоже будет его караулить, дабы получить деньги на Васю, и опасался при встрече стычки между ними. Знал он, зачем он нужен и на Настине. Она непременно хочет ехать с ним на гастроли, вынудила даже у него обещания, и вот теперь хочет условиться одни выезда — а у него после всех этих женских дрязг и сцен ревности неодолимое желание вырваться на свободу одному. Ну что ж, одно средство — надуть. Назначить отъезд, а самому уехать днем раньше, иначе от нее не отбояришься. А ей написать письмо, что я ее потом выпишу. Ну, на зимний сезон выпишу, что ли, рассуждал он. Хоть это и неблагородно, она, хороший, добрый товарищ, поднесла мне венок в бенефис. Но что же делать-то? Ей-ей, хочется пожить на свободе, без дрязг, без цен ревности, без скандалов. Да я ее и выпишу, положительно потом выпишу. Буду хлопотать ей о месте вместе со мной на зимний сезон и выпишу. Она хоть и ревнива тоже, но все-таки куда лучше и мягче характером, чем Малкова. — А с женой так уж никакого и сравнения нет, — решил он. — Но с женой я кончил, кончил окончательно. Была проба сойтись вновь, ну и довольно. Так рассуждал Лагурский, ожидая в конторе величика и Павлушина, за которыми послали. Первым явился Павлушин. Лагорский поздоровался с ним и сказал Пришел объявить вам, что служить у вас за половинное жалование не могу. Это только что взяв что бенефис? Прекрасно, воскликнул Павлушин. Так всегда хорошие люди делают. Ну, какой это бенефис? Если б я знал, что меня так побьют силы природы, я не стал бы и срамиться. Таких бенефисов еще никогда не брал Лагорский. Срам, а не бенефис. — Не знаю -с. У нас все-таки продано больше десяти бутылок шампанского. Рюмочная продажа во время дождика была не дурна. Кухня торговала плоховато. Ну, так ведь от кухни никогда барыша нет. Я считаю, что вечер был не худой. — Это для вас, а не для меня. — Ну да что об этом толковать? что с воза упало то пропало а я пришел вам объявить что больше служить не намерен сегодня вечером я не занят завтра назначено у вас повторение лира так уж придется отменить пришел второй директор величик лагорский объявил ему то же самое тот сначала несколько удивился потом потер себе ладонью лоб и отвечал — Знаете, это даже очень хорошего дела. Двести пятьдесят рублей останется у нас в кармане. Вы, господин Лагорский, прекрасного актера, но не для нас. — Именно не для нас. Вы нам как-то не ко двору, — перебил величика Павлушин. — Прямо не ко двору. — Верно, верно, Иван Петрович, — продолжал величик Совсем нам не то, что нужно. Не Оговского нам для хорошего торговля надо, а милого хор с красивых девиц, как у Дарья Семеновна. Не лир нам надо. Что нам лир? Мы видели вчера, что такого лир. У нас лир и никакого сбора нет, а у Артаева в Кафрагене премированного красавица показывают и сбор. «Я вам даже вот что скажу. Нам никакого русского трупа не надо, никакой театр, только убыток. Нам нужно, чтобы была маленькая коробатка, для танцев и куплетов французская певица с большущие глаза, с улыбки и побольше трико. Нам нужны...» «Ну, довольно, довольно», — перебил его в раздражении Лагорский. Оставайтесь при ваших взглядах на искусство и замажьте свой рот. Этого я от вас слушать не желаю. Понимаете ли вы, не желаю. Ах, боже ты мой! Кто смеет замазать мне моего рот? Хочу говорить и буду. Я здесь хозяин, я здесь директор и здесь мои деньги, — запальчиво отвечал величик. А вот деньги-то мне как раз позвольте. «Мне следует получить по расчету за четыре дня по сегодняшнее число». «Ничего вам не следует и ничего мы вам не будем давать из нашего контор. Мы платим два раза в месяц за каждого пятнадцать дней. А четыре дня мы не знаем», — отвечал величик. «Наконец вы взяли бенефис. Взяли бенефис и тотчас же бежите. Ничего вам!» Величик махнул рукой. — Кроме того, взяли на сцену вчера полбутылки коньяку и апельсина, а денег не заплатили, — заявил Павлушин. — За коньяк можете вычесть из этих четырех дней, — заметил Лагорский. — А сколько раз я вас хорошим красным вином угощал, ухой кормил, селянкой. Нет уж эти четыре дня вы оставьте, никаких четырех дней, это в скидку. Лагорский невольно улыбнулся. — Ах, купцы, купцы, ах, скволыжники! — покачал он головой. — Ну, хорошо, пусть эти четыре дня пойдут за коньяк и вам в скидку, на чай, хозяевам на чай от актера. Но знайте, что с сегодняшнего дня я уже у вас не служу. А для исполнения лира на завтра назначайте кого-нибудь другого. — Есть! — воскликнул величик. — У нас таки есть отличного актера Налира. — Чеченцев? — ядовито улыбаясь спросил Лагорский. «Да — Да-да, Алексей Кузьмич Чеченцев. Он, что хотите, для нас играет. Талантливый актер и услужливый человек. — Ну, вам и карты в руки. Прощайте. Павлушин и величик протянули ему руки. Лагорский подал им свою... «А вы куда ж переходите теперь?» «И неужели и карта его в Карфаген?» — спрашивали его антрепренеры, провожая из конторы. «Боже, избави! Я еду в провинцию на гастроли. Имею приглашение в два города и буду получать в один-два дня столько, сколько не получил бы у вас в полмесяца», — похвастался Лагорский. «Ну-ну-ну! No, no, no. Вы что, «Примированная за красоту танцовщица панк что ли?» — проговорил Павлушин. «Нынче, батенька, только красавец примированные деньги лупит». Лагорский сверкнул глазами, строго взглянул на Павлушина, хотел его обругать, даже пошевелил губами, но ничего не сказал и вышел из конторы. Выйдя из конторы в сад, Лагорский столкнулся со Щуровской. «Отказался. Заявил, что уезжаю», — торжествующе сказал ей Логорский. «Принял от владык сада и театра свои доверительные грамоты и теперь свободен, как птица». «Ну, какие ослы! Боже мой, какие ослы!» Я про трактирщика прожида и про «Объявили мне, что меня заменят в труппе Лизгинцев». Толкуют, что им для торговли даже никакой труппы-то не надо, что театральная труппа им только в убыток, что им нужны женские хоры и оголенные бабы. И теперь идет прославление испанской красавицы, на которую будто бы вчера отлично торговал Артаев в своем Карфагене. Вот вам с Проходимцев Лир. Будете играть Корделию с Проходимцевым, — закончил он. — Я? «Я ни с кем не буду больше здесь играть корделию», — отрицательно покачала головой Щуровская. «Да и вообще ничего не буду играть. Я, как вы, оставляю труппу и иду сейчас отказываться». Лагорского это несколько обрадовало. Он видел в этом возможность насолить повлушенную величику. «Вот уже у них нет и корделии для Лира». Но ему сделалось жалко Щуровскую, что она останется без места и без средств к существованию, и он заговорил. — Ну, куда же вы денетесь, моя добрейшая? Ведь у вас нет места. Чем же вы будете жить-то? Подумали ли вы об этом? Ведь теперь у вас все-таки хоть и маленький кусочек, но есть. — Вот об этом-то я и хочу с вами посоветоваться, Василий Севастьянович. Вчера еще хотела, но нам все мешали. Я и сейчас шла мимо, так как заходила к вам в квартиру, но мне сказали, что вы ушли оттуда. Посоветуйте мне что-нибудь. Вы так добры до меня!» Пещеровская схватила его руку обеими руками, и на глазах ее показались слезы. «А здесь я не могу! Не могу без вас оставаться!» — воскликнула она с воплем в голосе. «Посоветуйте!» «Ну, что ж я могу вам посоветовать-то, птичка моя милая? Я прав не знаю», — отвечал ей сколь можно ласковый Алагорский. «Я кончившая курс гимназистка. У меня диплом. Я могу давать уроки, приготовлять в гимназии». «Ну, вот это уж совсем не по моей специальности. Этого я не знаю. Но думаю, что в Петербурге много таких кончивших курс гимназисток. И у всех аппетиты». Трудно вам будет. Да я не в Петербурге, я где угодно. Я об уроках говорю, как о подспорье к театральной службе. Вы вот поедете по провинции. Порекомендуйте меня куда-нибудь, хоть, ну, за самое ничтожное жалование. По саду проходили мимо них актеры и актрисы и кланялись им, направляясь в театр на репетицию. Некоторые покашивались на них с легкими улыбочками и, как бы говорили... Вот голубки-то, потому что Щуровская все еще держала руку Лагорского в своих руках. Но тут она опомнилась, освободила его руку и сказала. — Здесь неудобно разговаривать. Прохожая дорога. Пойдемте в аллею. Они оставили площадку перед верандой и направились в боковую аллею. Аллея была темная, с густыми деревьями, по ней днем никто не ходил. В ней стояло несколько скамеечек, врытых в землю. Лагорский шел и рассуждал про себя. Можно об заклад побиться, что и это будет проситься, чтобы я взял ее с собой на гастроли. Она миленькая, хорошенькая, у нее прелестные испуганные глазки, как у серны или газели, но она стеснит меня, положительно стеснит — Да и не расположен я теперь после стольких передряг с женщинами обзаводиться новой дамой сердце. А это при близости к ней будет неизбежно. И он не ошибся. Только что они вошли в темную аллею, Щуровская осмотрелась по сторонам и со слезами бросилась к нему на шею. — Голубчик мой, добрый мой, милый, возьмите меня с собой в провинцию, — заговорила она. «У меня есть деньги на дорогу. Я ни копейки не буду вам стоить. У меня есть браслет золотой, крестик и куни-воротник. Я продам кое-что. Возьмите меня, ангел мой хранитель, возьмите. Вы поедете по городам, будете гастролировать и всегда сможете устроить меня в какую-нибудь труппу. Я на все, на все согласна, на самое ничтожное содержание, только бы не быть здесь». «Я не могу, окончательно не могу остаться здесь без вас!» Она плакала и обнимала Лагорского. Лагорский хоть и предвидел эту просьбу, но не ожидал такой горячности со стороны Щуровской. Он совсем растерялся, посадил ее на скамейку и отвечал. «Друг мой, Клавдия Петровна, ведь это очень рискованно, совсем рискованно для вас!» Вы поедете со мной, а вдруг я буду не в состоянии куда-нибудь вас пристроить. Теперь летний сезон, вторая половина июня, где есть труп, они уж сформированы, полны. Ах, что вы! Не может быть, чтобы вы с вашим талантом, с вашим авторитетом не смогли пристроить меня где-нибудь. Не здесь, так там. У вас послушают, ваша рекомендация будет сильна я на ничтожное, на самое ничтожное жалование. Ну, где-нибудь то да приткните меня. Позвольте, но ведь я еду-то только в два города. Я всего в два города приглашен. Не буду же я останавливаться в попутных городах, в тех городах, куда меня не приглашали. А ну, как не возьмут вас в тех городах, где я буду гастролировать, что тогда? Ведь не могу же я вас бросить, оставить в чужом городе. — Вдумайтесь, милочка моя, хорошенько. — Можете, все можете. Вы только боитесь, что я вас стесню, — не унималась просить Щуровская. — А я вам вот что скажу. В дороге я вам буду нежная сестра, прислуга. Что хотите, распоряжайтесь мною, как хотите, голубчик. Вы видите, как я вас прошу. Сжайтесь. И она положила ему на грудь свою голову. Лагорский поцеловал ее, взял ее за руку. «Какая вы, право, странная, выговорил он. «Как новичок на сцене вы не имеете еще понятия о поступлении в театральные труппы. Теперь скорая середина сезона, трупы сформированы, актеры и актрисы приглушены на известные роли. Ну, кто же вам уступит свои роли, даже если бы мне и удалось вас куда-нибудь пристроить?» Ведь опять начнутся скандалы с вашими соперницами. Это неизбежно. Это везде бывает. Да нет, я и не буду в состоянии пристроить вас. Она подняла голову и поправила сбившиеся волосы. Она уже не плакала. Не будете в состоянии пристроить меня? Хорошо. Я не стану на это претендовать. Не стану. Твердо сказала она. Сделайте только попытку. — Но ведь я после гастроли уеду в Москву, уеду искать ангажементы на зимний сезон, — пояснял он ей. — Да ведь и я должна искать ангажементы на зиму. Ах да, вы опасаетесь, что у меня не хватит денег на поездку с вами в Москву, если вы не успеете меня пристроить. Обещаю вам, что я жаловаться на свою судьбу не буду. Останусь где-нибудь в провинции и займусь уроками, перепиской, чем хотите, только бы не умереть с голоду, только бы... «Ох, какие детские рассуждения!» — вздохнул лагорский перебив ее. «Успокойтесь, милочка моя!» — гладил он ее по руке. «Успокойтесь и продолжайте здесь служить! Ведь вы еще не пробовали без меня здесь служить. Может быть, без меня-то вам и лучше здесь служить будет. Может быть, без меня-то и прекратятся все придирки и насмешки. Ведь это все малкого мутит, из ревности мутит. Понимаете ли, из ревности ко мне. Вот, извольте, я вам признался. — Нет, это дело решенное. Я не останусь здесь служить, — твердо сказала она и вырвала из его рук свою руку. — Вы когда едете? — задала она вопрос, немного помолчав. — Да, думаю, послезавтра выехать. Чего же мне еще-то сидеть тут? Меня ждут в Луцке. Завтра кое-что выкуплю — — У меня тут кое-что заложено в ломбарде. — Прощусь и уеду с почтовым поездом, — дал ответ Логорский. — Я так Тальникову и сказал, ведь я с ним еду. — В Луцк. Послезавтра с почтовым. Это по Варшавской дороге. — Хорошо. И я послезавтра выеду с почтовым поездом, — проговорила Шчуровская. — Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я не с вами. Вы меня не берете, я не с вами. Я отдельно от вас, только за вами. Я даже поеду в третьем классе, тогда как вы, наверное, во втором. Друг мой, не глупите. Еще раз прошу вас, не глупите. Оставайтесь здесь служить, — упрашивал ей Логорский. А я похлопочу за вас в провинции, где будет возможно, и результат напишу вам. — Нет, я должна это сделать, должна. «Я сейчас иду в контору заявить, что я больше не служу!» Стояла она на своем и поднялась со скамейки. «Вот навязывается-то!» — подумал Лагорский, и тут в голове его мелькнула. «Впрочем, она миленькая, свеженькая, хотя и не совсем со спокойным характером. Жаль ее бедную. Взять разве ее? Ведь это меня ни к чему не обязывает, сама навязывается». А то она все равно ведь потащится сзади. Послушайте, Клавдия Петровна, — обратился Лагорский к Щуровской, — если уж вы так твердо решили не оставаться здесь и едете за мной, ну, бог с вами, поедемте вместе. — Нет, нет, я не хочу жертв, — воскликнула она. — Я одна поеду, я не хочу вам мешать. — Но ведь все равно же за мной поедете. Ну так уж лучше вместе, а жертвы тут никакой. Мне даже приятнее с вами. Компания. Нет, нет, я не хочу вас стеснять. Да какое ж тут стеснение? Никакого стеснения. Я вас предупредил, указал на все то, что может случиться. Благоразумие заставляло меня остеречь вас, Ну, если вы уж так твердо решились, то поедем вместе. Щуровская весело взглянула ему в глаза. — Но ведь я не могу ехать во втором классе, я должна ехать в третьем, — сказала она. — Зачем нам второй класс? Какие такие у меня доходы? Жалование получил только половинное, бенефис ничтожество Наконец я Тальникова на свой счет везу как адъютанта. Едемте в третьем классе и едемте вместе. — Согласны, совсем согласны, и не будете потом каяться, — радостно воскликнула она. «Вот, милый, ну вот, хороший, совсем хороший! Я так рада, так рада, что буду под вашей защитой! Ну, дайте, миленький, я вас за это поцелую, а потом побегу в контору!» И Щуровская звучно и сочно чмокнула Логорского прямо в губы, а затем быстро побежала от него по дорожке аллеи по направлению к конторе сада. Лагорский в раздумье, оттопырив нижнюю губу, стоял и смотрел вслед Щуровской. — Освобождаюсь от трех баб, бегу на свободу и сам же взваливаю себе на плечи новую обузу, четвертую бабу, — думал он. — Дурак я, дурак, совсем дурак, — сказал он про себя, махнул рукой и направился в театр на сцену проститься кое с кем из товарищей, с которыми дружил. К нему уже бежал навстречу режиссер Утюгов. — Какое печальное известие! — льстивый, наклоня голову на бок, говорил он, подходя к Лагорскому. — Уезжаете вы от нас? Я слышал сейчас от величика. Жалко, жалко. Послушайте, неужели вы на бенефис обиделись? Ну вы сами виноваты. Не следовало его так близко назначать, мой милейший, после бенефиса чеченцева. Да уж слышали, слышали об этом. Но ни на что я не обиделся, а просто не могу служить за такое ничтожное содержание. Еду на гастроли. У меня приглашение на гастроли. Слышал, слышал. Ну, не скрою от вас, что без вас мы будем как без рук. Сейчас бегу в контору переделывать афишу на повторение Лира. Чеченцев вызвался лира играть. Ну, конечно же, куда же ему до вас? Не знаю вот только, кому передать его роль. Да уж, кстати, придется вам передать и роль Корделии. Я слышал, что Ищуровская уходит, проговорил Лагорский. Клавдия Петровна? Да неужели? Воскликнул Утюгов. — Вот это штука! — С вами она едет? С собой вы ее везете? — почесал он затылок. — Никуда я ее не везу, и куда едет мне неизвестно, но она сейчас мне сказала, что уходит из трупы. Сами, господа, виноваты. Во время ее дебюта вы сделали для нее прямо ад, — прибавил Лагорский. — Ах, батенька, ну какой же это ад? Такие ли ады бывают? Видит уж всегда и всюду, когда актриса выдвигается на сцене. Булавочные уколы неизбежны, и она должна быть к ним готова, если она актриса. — Ну нет, тут что-нибудь другое. Ищи мужчину, — подмигнул ему Утюгов. — Ну да ладно, мы ее заменим Колтовской Амуровой. — Это опереточной-то актрисой? — А что же из этого? Ведь на ней не будет налеплено ярлыка, что она опереточная. Сыграет. Ведь не боги горшки обжигают. Она актриса опытная. И Утюгов побежал в контору. На сцене Лагорский простился с Колотухиным и еще с двумя-тремя актерами. В кулисах к нему подошла Малкова, взяла его за руку и отвела в сторону. Лагорский ждал вспышки, но тон у Малковы был совсем другой. Я и страдалась, — кротко говорила она. Я всю ночь сегодня не спала. Зачем ты, Василий, так мучаешь меня? За что? Неужели два года нежного сожительства моего с тобою не дают мне права на лучшие с твоей стороны отношения ко мне? Ведь если кто ревнует, так значит, тот любит. И я по-прежнему люблю тебя, Василий, люблю беззаветной, бескорыстной любовью. Подумай об этом, Василий, перед отъездом. На глазах Малковой были слезы. Лагорский не мог видеть женских слез при кротком с ним обращении и несколько растерялся. — Да что же я сделал-то, милушка? Я, кажется, решительно ничего не сделал, — заговорил он. — Ведь ты шипела, рвала и метала, как говорится, во время моего бенефиса. — Ну, это дрянь. Не могла же я видеть, когда ты ей отдаешь предпочтение. Ох, оставь, пожалуйста. Какое тут предпочтение? Я просто подбадривал ее лаской, когда вы все грызли ее со всех сторон. Лаской? Ты сам сознаешься. Ну, какая это ласка? О, я понимаю. Она вертячка, она нахалка. Я вижу. Не горячись, не горячись, Веруша. — Ничего того не было, о чем ты думаешь, даю тебе слово. А если я с ней дружески и ободряюще обращался, то иначе ведь она и играть не могла бы, — успокаивал Малкова Лагорский. — А зачем же вчера-то после бенефиса, когда уж она сыграла, ты ее пригласил на ужин и дразнил меня целый вечер? — ох боже мой, ну нужно же было хоть немножко потешить девушку. — Какая она девушка, — презрительно сморщилась Малкова. — Ну, женщина. Нужно же было потешить женщину за ее услугу в бенефис. Она так старалась, так мучилась, — возразил Лагорский. — За услугу. Ты ей больше в сто раз сделал услугу, чем она тебе. Ты ее выдвинул, вытащил из ничтожества. Положим, что она ничтожеством и осталась, но все-таки. И целый вечер вчера ты дразнил меня, как собачонку. И зачем ты пригласил на ужин эту Настину? — Настина мне поднесла лавровый венок, душечка. На свои деньги поднесла. — Ах, только ты мне намекнул бы, Василий, так я тебе два венка поднесла бы, — проговорила Малкова. — А ты меня терзал, на всех репетициях терзал. Я и страдалась, Василий, совсем и страдалась. Пожалей меня. Ты знаешь... Мне до того дошло, что в пору все бросить здесь, уйти и ехать с тобой без ангажимента. На меня обстоятельства удерживают, долги. У меня кое-какой гардероб заложен. Мне надо выкупить его на зимний сезон. Хотя я, может быть, может быть и брошу все. Она махнула рукой. Лагорский испугался. Веруша, не делай этого. Ну зачем себя вводить в убытки? Заговорил он. Ведь теперь в половине сезона ты нигде не достанешь места. Все занято. А мы с тобой будем переписываться. Я тебе буду писать, часто писать. Затем спишемся насчет зимнего сезона. Я уже послал кое-кому письма, чтобы нам служить вместе. Послал и в бюро в Москву, — врал он. Да, и я писала, — немного успокоившись, отвечала Малкова. Ты когда едешь? Лагорский подумал и сказал неопределенно. — Да, право, еще не знаю, когда. Дня через три. Мне нужно еще булавку свою выкупить. — Булавку? Ты ее заложил для выкупа моего паспорта. Я тебе отдам эти деньги, Василий, положительно отдам, когда справлюсь немножко. А когда ты едешь, ты мне сообщи. Я хочу проводить тебя, Василий. Кроме того, хочу тебе устроить накануне маленькую отвальную. Лагорский вздрогнул. — Да не надо мне, ничего не надо, пожалуйста, не беспокойся, — быстро сказал он. — Ведь это расходы, излишние расходы, также лишний проезд на извозчиках. А зачем? Дальние проводы, лишние слезы. Мы так простимся, здесь простимся. — Нет, нет, я непременно хочу тебя проводить, — стояла на своем Малково. Ты мне сообщи, когда ты едешь, и на каком поезде. Непременно сообщи. Иначе мы поссоримся. В конец поссоримся. — Вера Константиновна, где вы? Пожалуй, репетировать Ваш выход. Подскочил к Малковой помощник режиссера, держа в руке тетрадь. — Ну так послезавтра вечером я делаю тебе отвальную. Приходи ко мне. Будет твой любимый сик с яйцами и сморчки в сметане. Приходи. Ну, да мы еще увидимся. Малкова вышла из-за кулисы на сцену. К Лагорскому подошел Тальников, сообщил ему, что и он заявил в конторе о нежелании дольше служить в труппе, и тут же прибавил. — А вас Настина по саду ищет. Да, ведь, только что вы ушли из дома, она была у нас на квартире и очень рассердилась, что вы ее не подождали. Она говорила, что вы будто бы обещали ее подождать. — Никогда я ей ничего не обещал. Она навязывалась, но я ей ничего не обещал, — в беспокойстве отвечал Лагорский. — Ты говоришь, что она в саду? — Ах, как мне не хочется встретиться с ней. — Я убегу, Тальников, постараюсь как-нибудь пробраться в саду боковой аллеей А ты увидишь ее, так сообщи ей, что я в город уехал, уехал в город и до ночи не вернусь. — Она говорила мне, что ей настоятельно нужно вас видеть, — сообщил Тальников. — Два раза говорила. Сначала я виделся с ней у нас на квартире, а потом она ушла на репетицию, и вот теперь опять здесь, в саду. Оба раза говорила, что ей вас нужно видеть очень и очень. Она сержанная какая, совсем на настигнуть не похожа. Она говорила, что с нами вместе едет в Луцк. — Как с нами вместе едет? — воскликнул Лагорский, меняясь в лице. — С какой стати? Кто ее возьмет? Она говорит, что вы согласились и спрашивала, когда мы едем, чтобы приготовиться к отъезду. — И что ж ты ей сказал? — Да что ж мне сказать-то? — Сказал, как вы говорили, что послезавтра едем с почтовым. Лагорский сжал кулаки. — Дурак, дубина! — прошептал он. — Вот уж прямо можно сказать, что курицын сын. — Да за что ж вы ругаетесь, Василий Севастьянович? «Выходи сейчас из театра, посмотри, не бродит ли она около, и сообщи мне». Они отправились к выходу со сцены. Тальников вышел в сад, через минуту вернулся и сообщил Лагорскому, что на Настины около театра нет. Лагорский осторожно вышел в сад».